Глава восьмая. Двор замка меня удивляет. Казалось бы, в каменном гнезде, построенном среди скал, всё должно быть узким, крохотным, неуютным, но я вижу широкую светлую площадь. Вокруг спешат куда-то жители этого невероятного места. На вид они обычные люди, но присутствие чешуйчатых воинов их не пугает. Многие лишь вежливо расступаются, а некоторые кланяются. Как так получилось? Разве возможно, чтобы никто не знал о таком большом строительстве? Наверняка требовался лес и песок. Торговцы не из молчаливых. В рессурбы проникли слухи, и горный городок у всех был бы на устах. Или же продавцы получали хорошую доплату за молчание. Это всё бы объяснило. Я следую за ресом через площадь и стараюсь прислушиваться к разговорам, но ходу ловлю лишь обрывки. Зерна ещё 5 мешков. Радаров, если будет дождь, Небо чистое, времени не на от попытка осмыслить слова, которые, как мне кажется, не связаны между собой, и додумать смысл фраз начинает гудеть голова. Я касаюсь пальцами виска, я опускаю взгляд. Гросщадка. Она совсем не такая, как в рессоре. Каждый камень здесь ровный и похож на тот, что лежит рядом, как две капли воды. Зазоры тоненькие и грязи в них немного. Как возможно добиться такого искусства? Нет. Сколько же денег нужно, чтобы нанять сотню мастеров каменных работ? Не для украшения знатного дома, а чтобы результат кропотливого труда топтали люди любого сословия. Я так увлекаюсь этой дилеммой, что не замечаю момент, когда Рея останавливается, и на полном ходу врезаюсь в его спину. Ойкнув, потираю ноющий лоб, будто о стену ударилась. Отстраняюсь и, выглянув из-за воина, теряю дар речи. И два дыша рассматриваю площадь, что раскинулась ниже той, на которой мы стоим. Она ещё больше и частью уходит внутрь скалы. Но самое ошеломительное то, что она полна людей, так что яблоку негде упасть. Ресурсы. Вот куда они согнали горожан. Взрослые и дети сидят прямо на камнях. Кто-то грызёт коричневые бруски, похожие на тот, каким угостил меня Рис. В мерном гуле голосов то тут, то там слышен плач. Огнетающее зарелище. Но их не заковывали в цепи, как меня, вдруг подумалось. Почему Риас так поступил со мной и от чего освободил? Я бросаю косой взгляд на стоящего рядом воина. Иди, заложив руки за спину, мужчина кивает на каменную лесенку. Жду, моргая в растерянности. Вы будете ждать меня? Он поворачивает голову и давит тёмным взглядом. Поторопись. Невольно отступаю к перилам, ограждающим небольшой выступ, на котором мы остановились. Молча спускаюсь по лестнице, а сама высматриваю в толпе хоть кого-то из знакомых. У меня их немало, но город огромен, и сделать это невероятно сложно. А сколько человек погибло? Дженна! Слышу оклик и резко оборачиваюсь. Взгляд скользит по запылённым лицам и грязным одеждам, пока не останавливается на некогда белоснежном наряде. Ерица улыбается и машет мне, приглашая присоединиться к небольшой группе. Я осторожно пробираюсь, стараясь ни на кого случайно не наступить. И в отчаянии обнимаю Верховную. "Слава милосердной Ериде, своей живы. Я так волновалась. Что с твоими руками, девочка?" перехватывает она мои запястья. Это голос мой срывается и глаза застилают слёзы. Увы, даже капли сочувствия лишают меня сил. Колени подгибаются, и я усаживаюсь рядом с другими жрицами. Девушки самоотверженно помогают раненным горожанам, не обращая внимания на то, в каком состоянии находятся сами. Это отрезвляет меня и приводит в чувство. Я тоже не должна сдаваться. Милосердная богиня, взулипет одна из соседок мягкими движениями, нанося мазь на мою израненную кожу. Заковать в кандалы хрупкую девушку безсердечной Эти чудовища ко всем относятся одинаково, отзывается другая жрица. Будь то старик или младенец. Одинаково безразлично, недовольно бурчит третья. Деревянные поуши. Поддерживая их, люди вокруг тоже начинают возмущаться. Всё, что происходит в нашей жизни, случается по велению богини и во благо всех верующих, тихо произносит верховная привычная слова проповеди. И споры мгновенно затихают. Я хмурюсь. Небесные воины. Может, мои догадки верны? Они действительно посланы богиней, дабы пытовой сужариться. Мне сказали, что это конец света. Иридис разозлилась на нас и послала своё войско. Кто сказал? Верховный жжёт меня странным взглядом. Тот, кто заковал тебя. По моей спине пробегают мурашки. Я ёжись и шепчу: "Нет, это страж". Он погиб на моих глазах. встряхнув волосами внутренним усилием прогоняя страшные воспоминания и возвращаюсь к вопросу Вы знаете, кто эти существа? Почему у них такая странная кожа? Отчего у них нет чувств? Я не знаю, останавливает меня женщина. Она кусает губы и молча гладит меня по волосам, будто успокаивает маленькую девочку. Я же не отрываю взгляда от её осунувшегося лица. До этого дня Верховная жрица всегда была аккуратно причёсана, а её одежда едва не светилась от чистоты. Сейчас от былого величия осталась лишь тень, и это пугает ещё сильнее, чем её расширяющиеся зрачки. В груди ёкает. Я замираю в ожидании предсказания, которое в этом мгновении снесходит на верную служанку богини. Джен, почему тебя заковали? Тянет меня за руку младшая жрица. Эти существа даже на рабов не надевали цепей. Я обменяла свою жизнь на свободу семьи. Стыдливо признаюсь я. Их отпустили. Мама, сёстры и калек остались дома. Прислонив ладонь, она тихо говорит мне на ухо: "Ты использовала свой дар?" "Пришлось", погрустнела я. И моё проклятье очень заинтересовало. Беда. Низкий голос верховный заставляет нас вздрогнуть, а всех жриц смолкнуть. Особый тембр, которого нет в обыденной жизни, проявляется лишь во время предсказания. Ресур в огне.